Глава пятая Великан произвел неизгладимое впечатление на обитателей замка. Такого масштабного гостя здесь никогда не видели. Даже мне стало не по себе. Ростом в три этажа, тяжелая поступь, породистое лицо темного дворянина, парадный костюм и начищенные туфли. Рядом с ним даже граждане пенсионного возраста чувствовали себя детьми. «Какой мужчина!» — вздохнула бабушка, наблюдая за великаном с крыльца дворца. «Что, «Что?» — нахмурился оказавшийся рядом мумий. «Большой, говорю». «Да, такого не прокормишь». Я согласно кивнул. «Спасибо темным богам, что у него есть график и другие заказы. Останься такой гость на свадьбу. Продуктов пришлось бы заказывать в три раза больше. А если он возьмется орать горько...» Половина гостей оглохнет, а половина сляжет с инфарктом. «Дяденька!» — к великану подбежала дитя тьмы и потыкала в туфлю вилкой. Олег Альбертович даже не заметил кроху. «Дяденька!» — девочка заорала, переходя в ультразвук. «А? Что?» Великан наклонился, пытаясь рассмотреть девочку. «Дяденька! А ты светлых ногами топчешь или ручки-ножки им отрываешь?» Олег Альбертович закашлялся от неожиданного вопроса. Дитя восприняла это как ответ. «Значит, ручки-ножки!» – она кивнула. «Очень хорошо! Будешь отрывать? Меня позови, я покажу кому!» «Вы, как всегда, вовремя!» К великану уже бежал Фуфиндуйский, крича и размахивая руками. «Даже чуть-чуть раньше! Через десять минут мы будем готовы начать!» «Не торопитесь!» — пробасил великан. «Для владыки я могу выделить побольше времени!» Фуфиндуйский развернулся и бросился ко мне. «Одевайтесь! Надо быстрее начинать!» «Так он же сказал...» «Ой, мало ли что он сказал!» «Великаны такие непостоянные! Там наверху им дует то в одно ухо, то в другое!» «Направление ветра переменится, и он решит, что пора на другой заказ». «Поторопитесь!» Пришлось нам с Клэр бежать к Мошуа и переодеваться в парадные одежды. «Ой, не готовы еще!» Ворчал Гоблин, подкалывая прямо на мне булавками. «Надо было заранее предупредить!» «Завтра в самый раз, а сегодня настоящее издевательство! И витаки передайте вашему фуфиндуйскому, что я в него плюну, если в коридоре встречу!» «Ну так сами скажите!» «Нельзя!» Мошуа тяжело вздохнул. «Мы с темными эльфами не разговариваем принципиально!» «Почему?» Он пожал плечами. «Никто не помнит. Что-то мы не поделили с ними в давние времена. С тех пор и не разговариваем. Они, кстати, тоже не помнят, но запрет соблюдают». «Детский сад ромашка какой-то. Не удивлюсь, если весь сыр бор из-за какой-нибудь ерунды». Мошуа согласно кивнул. «Витаки, конечно, правы. Очень большое неудобство. Особенно тем гоблинам, кто ведет бухгалтерию эльфов». Представляете, как тяжело проводить совещание, обмениваясь записочками? Ну так отмените запрет. гоблин нахмурился, будто я сказал что-то ужасное. Владыка, ви меня, конечно, извините. Не извиню. Ну и ладно, я все равно скажу. Нельзя шутить такими вещами. А вдруг предки были правы? Мы начнем разговаривать... Все такие радостные, и вызовем конец света. мошу я вас умоляю, конец света происходит по совершенно другим причинам. Скажем, если вы меня еще раз булавкой ткнете, то я вам его устрою, даже не разговаривая. О, и ведь так правы, я уже говорил. Но вдруг стоит рисковать целым светом из-за пустой болтовни? Я вам таки скажу, не стоит. «Все, вы готовы к парадному портрету! Постарайтесь встать в величественную позу, чтобы костюм было видно хорошо!» Гоблин потер ладошки, предвкушая бесплатную рекламу. «Ну, зараза!» Великан опустился на корточки, вытер ладонь платком размером с простынь и строго на нас посмотрел. «Обувь чистая! Ну, бахилы надевайте!» В грязной обуви нельзя сейчас сейчас засуетился фуфендуйский. вот держите. Он выдал нам полотняные мешочки для надевания на ноги. Не беспокойтесь, на картинах их видно не будет. давайте я вам помогу. Эльф потянулся к клэр, но я строго на него зыркнул, и он тут же стух. Нечего руками к моей невесте тянуться. «Мы, владыки, очень ревнивые, за такое можем и войну всем эльфам объявить, и светлым, и тёмным одновременно!» Наконец великан довольно хмыкнул и подставил руку. «Не такая она и большая оказалась. Нам с Клэр пришлось встать, прижавшись друг к другу, чтобы не свалиться». «Поднимаю!» Олег Альбертович аккуратно поднял нас на высоту в пару этажей. «Художники!» — кричал внизу фуфиндуйский. «Почему еще не разложились? У нас что, Олег Альбертович, бесплатно работает? Быстро, бездельники!» Тёмный эльф вооружился мегафоном и принялся командовать нам. «Развернитесь на меня! Еще сильнее! Ближе! Свободнее! Камзол поправьте! Складочку на юбке слева одерните! Ближе! Дальше! Ближе! Левее!» В какой-то момент я чуть не сверзился с ладони великана, но Олег Альбертович оказался все-таки профи, шевельнул пальцем и поставил меня обратно. «Отлично! Не шевелитесь и не моргайте!» Я уже хотел было возмутиться, в смысле не моргать? «Картину что, за пару минут рисуют?» Но с земли послышался голос Фуфиндуйского. «Готово! Можно опускать!» Когда мы оказались на земле, я подозвал тёмного эльфа. «А чего так быстро? Они успели нарисовать?» «Художественная магия! Зафиксировали, теперь будут рисовать по памяти. Не волнуйтесь, это профессионалы быстро быстроживописи. Сделают как надо». «Ну, не знаю, не знаю. Что-то подозрительны мне такие художники». На всякий случай я решил вычесть затраты на великана из гонораров у Финдуйского, если результат мне не понравится. Рано утром, еще до рассвета, меня разбудил Урубука. «А, что случилось? Опять светлые с, -с, -с, -с, -с, -с, -с, -с Орг приложил палец к губам. «Нет, владыка, но мальчишник поедем». «А чего так рано?» «Чтобы вас опять не отвлекли!» Урубука выдал мне зеленый костюм, раскрашенный желтыми пятнами. Сам он был в такой же одежде. «Эльфийский камуфляж», — пояснил Бука. «В лес поедем». «Мальчишник в лесу?» «Ага, с рыбалкой, ночевкой, шашлыками и феями». «Неожиданно, но мне нравится». Через десять минут мы уже выходили за ворота замка. Там нас дожидалась компания в точно таком же камуфляже. Дэймон, Гуга, Йорик, Колобок Торквин, Кэйри, Свен, Джин. Несколько орков, лейтенантов моей гвардии. Мумий разливал народу что-то из фляги. Сеня задумчиво жевал огромный бутерброд из целой буханки хлеба. «Пешком пойдем?» «Зачем? С комфортом поедем, как положено». Бибикая, из ворот вышел трамвай «Мурзик», все лапы которого были обуты в резиновые сапоги. Однако урубука основательно приготовился. «Грузимся!» муми спрятал флягу и махнул рукой. «Быстрее, пока кое-кто не проснулся, а то будет нам рыбалка и все остальное!» «Бабушка!» — тихонько спросил я у мумия. «С ней проблем нет!» Дедушка захихикал. «Я за вами присматривать буду, а вот дитя точно захочет с нами. И будем потом ее в лесу искать всю ночь». «Ну, не знаю, не знаю, дитя может и телепортироваться к нам. Проходили уже. Надеюсь, Клэр отвлечет девчонку». Ехали мы весело. Хором орали песни, а нам подпевал мурчанием трамвай жевали что-то, угощались у мумия, послушали байки Гуга о его службе в дальних краях. Можно сказать, что мальчишник у нас начался прямо в дороге. Мурзик, пыхтя и топая, добрался до леса и бодро стал петлять между деревьями. Шаг его стал почти неслышным, пыхтеть он перестал и крался, словно охотился. «Ты смотри, какой настоящая зверюга!» Если выпустить мои трамваи в лес, думаю, лет через сто их стали бы бояться как диких хищников. Интересно, какое существо взял за основу мумии, когда создавал трамваи? Конечным пунктом нашего путешествия оказалось лесное озеро. Даже не подозревал, что в окрестностях замка есть такая красота. Идеально круглая, с берегами заросшими рогозом и склонившимися над водой деревьями. «Я читал в старых хрониках», — задумчиво потер подбородок мумий. «Во времена одного из первых владык сюда упала звезда. Был большой взрыв, а оставшаяся воронка заполнилась водой, светящейся в темноте». «Крупный метеорит, наверное», — кивнул я. Но мумий категорически не согласился, даже топнул ногой. «Сказал «звезда», значит «звезда». Ты предков идиотами не считай. Они в курсе были, что такое метеориты. Можешь взять старый атлас в библиотеке, там все ударные кратеры от них отмечены, а это звезда. Спорить я не стал. Кто их знает, может действительно какие-то звезды падают. Но таинственная магия здесь определенно была. В утренних сумерках над водой стелился туман, пряди которого складывались то скачущих соронов, то в лица прекрасных дев, то в сражающихся воинов. А тишина стояла такая, что слышно было, как плямкает щупальцами Сеня. «Угук!» Монстр требовательно потыкал урубуку. «Что? Угук? Удочки! Сейчас выгрузимся и будем рыбачить! Угук!» Терпеливо дождавшись, пока ему выдадут удочку, Сеня остался недоволен. И удилище не то, и леска не такая, и крючок опробованный о щупальце не годился. Он сдал инвентарь обратно и, недовольно гудя, убрел в кусты. Вернулся через пару минут с длинной палкой и принялся привязывать к ней обычную бечевку. В качестве крючка он приспособил гнутый гвоздь, вынутый из кармана. «Рыбак!» — усмехнулся Урубука. «Только ботинки на такую снасть ловить!» Сеня на смешке не обиделся. Хитро подмигнул мне и устроился на ветке дерева прямо над водой. А остальная компания разбрелась по берегу. Когда над лесом поднялось солнце, Урубука созвал нас на завтрак, со звоном ударяя ложкой в дно большой миски. «Ну как, поймали что-нибудь?» овы муми развел руками. Остальные тоже похвастаться уловом не могли. «Огук!» Сеня глумливо ухнул и вытянул фиолетовое щупальце повыше. На зажатой в нем веревочке болтались четыре здоровенных рыбины, поблескивая серебряной чешуей. «Огок! Ну дает!» «Это на палку!» «Признавайся, на что ловил!» «Он жульничал!» «Точно, нырял, небось, и под водой ловил!» «Вот это рыбак, я понимаю!» «Не то, что вы!» Сеню похлопали по плечам, выдали тарелку с мясной кашей, а рыбу отобрали в общий котел. Секрет рыбалки монстра мы все-таки узнали. Хитрец не стал брать червей, как все, а наловил огромных стрекоз, летавших над берегом. Поделиться наживкой Сеня согласился только в обмен на весь запас печенек и колбасы. Ну и ладно, пусть ест, а мы ухи наварим. До обеда мы рыбачили, потом варили уху, ели, валялись в тенечке и травили байки. Играли в пляжный волейбол и футбол. Ловили дикого сорона, но безуспешно. Птица ловко убегала от нашей толпы, а потом насмешливо курлыкала из кустов. Построили на дереве площадку и ныряли с нее в озеро. Кроме мумия, разумеется. Старик сидел на бережку, хлебал из своей фляги и был счастлив». А Джин и Монстр соревновались, кто больше брызг поднимет. Уже вечером в темноте разожгли костер. Джин изобразил шашлык, пожалуй, лучший из того, что я пробовал. Неспешно беседовали, подначивали Сеню вопросами, куда в него столько еды влезает. Муми и Гуга и Кейри, как самые опытные, надавали мне кучу бесполезных советов для семейной жизни. Ясное дело, они больше шутили, но получилось призабавно. «А теперь наш подарок!» Гуга и Урубука встали, сделав особенно торжественные лица. «Особенные ради торжественного случая. Все должны поклясться, что никому никогда не расскажут, что здесь произойдет». Оба заговорщика подошли к каждому и взяли обещание хранить молчание, а затем дружно, будто репетировали заранее, свистнули. «Это что? Неужели?» «Триста лет их не видел! Феи!» С деревьев к нам опускались яркие огоньки, будто стая ночных светлячков. Но это были не жучки, а крохотные девушки, не больше ладони с прозрачными крыльями и в весьма фривольных купальниках. «Ну что, мальчики, готовы повеселиться?»